Глава четырнадцатая «А я-то думала, что после сегодняшнего ты станешь хоть немного осторожнее». Укорила меня зеленоволосая целительница, убирая руки с моего исцарапанного лица. И часа не прошло, как ты снова подрался. Да я пытался их разнять. «Зачем?» — искренне удивилась девушка. «Хороший вопрос. Настолько хороший, что у меня не было на него внятного ответа. Я действовал на инстинктах, хотя прекрасно знал, что в женскую драку лучше не лезть. Одно хорошо. Благодаря моему вмешательству конфликт удалось погасить до того, как на шум явился кто-то из работников академии. Теперь мы все вместе сидели в жилой комнате, пока над нами работала моя знакомая. Пожалуй, я задолжал ей уже целый курс самообороны. Звали ее Иветта, но она сразу попросила называть ее просто Ивой. Мне тогда же проще, древесное имя ей очень шло, хотя ее даже зверолюдкой нельзя назвать. Примесь генов слишком незначительная. Заостренные кончики ушей отличительная черта потомков тех, кто в свое время успел сбежать в империю с соседнего континента. Большая же часть населения погибла, за что те земли прозвали темными, именно там сгинул старший брат Авери в одной из вылазок. Здешние эльфы не отличались ни долголетием, ни какими-то особыми успехами в магии, хотя процент одаренных среди них был стабильно высок поэтому аристократы часто имели заостренные кончики ушей. Ива, являясь потомком мелкого боевого клана, вскользь упомянула, что родители не слишком обрадовались ее лечебному удару, Видимо, рассчитывали на что-то посерьезнее. Пока целительница хлопотала надо мной, остальные участники драки злобно зыркали друг на друга из-под лобья. Каждая вполне годилась для обложки модного журнала, поэтому легче всего их оказалось запоминать по цвету волос, потому что в этом царило сплошное разнообразие. Больше всех досталась синеволосая Александре, которая вылетела из комнаты первой. Ее подруга по имени Вакита с лиловым окрасом шевелюры тоже пребывала далеко не в лучшей форме, сияя фонарем под правым глазом. У их блондинистой с просенью обидчицы больше всего пострадали руки и нос по которому врезала сатания. Но и зверолюдки с красной-черной гривой тоже прилетела в ответ, разбив губы и левую бровь. Меня в основном исцарапали во время растаскивания Девид в стороны, так что я мог снова отмазаться излишне темпераментной подругой, но особо не хотелось. — В порядок я вас не приведу, — хмуро заявила Ива. — Такой сильный всплеск точно засекут. Применять способности нам тоже запрещалось, а магическую сигнализацию никто не отменял. Целительница использовала лишь малую толику своих сил, чтобы остановить кровь и снять сильную отечность. Все остальное должно было зажить до утра, либо у нас у всех будут крупные неприятности. — Нужно что-нибудь холодное приложить, чтобы быстрее рассосалось, — посоветовал я. — Тебе вообще здесь нельзя находиться, — хмуро напомнила мне Вакита. — Ха, если его застукают, скажем, что он нас домогался, — хмыкнула сатания. Ага, ко всем четверым сразу. — Девушки невольно заулыбались, хотя некоторым это далось через боль. Зато хоть перестали сверлить друг друга глазами. Уж какой-никакой прогресс. Как же трудно быть миротворцем в женском коллективе. «Я могу сделать немного льда», — неожиданно предложила зачинщица драки. Если у всех прочих девушек волосы имели ровный окрас по всей протяженности, то у нее цвет варьировался от белоснежного на корнях до насыщенно-голубого на самых кончиках. Уж не знаю, бывает ли такое у местных от природы, или это работа стилиста. Прическа у задиры тоже была необычная. Простое каре без особых излишеств, какими грешили все остальные соискательницы. Даже простолюдинки старались уложить волосы как-нибудь поинтереснее. — Так ты бесполезная, — с сочувствием протянула сатания. — Теперь понятно, чего вы сцепились. Лицо девушки от этих слов снова исказило злобная гримаса. «Да что за демоны в ней поселились?» Понимая, что она вот-вот снова кинется в драку, я поспешил ее перехватить. «Лед слишком сильно, ты ведь криомантка?» «Да», — нехотя ответила здешняя Снегурочка, не сводя кровожадного взгляда со зверолюдки. «А зовут как?» «Ты будто не знаешь». «Ха, а должен». Я посмотрел на вышитого на ее рубашке единорога, но отметил лишь то, что у нее вполне солидная грудь для такого стройного телосложения. Больше дельных мыслей в голове не возникло. Как назло, авре от переизбытка эмоций во время драки вырубился, а больше местную Геральдику уточнить не у кого. «Странно», — девушка явно озадачилась. «Ты ведь из фениксов? Меня не готовили к поступлению. Дар в последний момент прорезался, прямо перед днем рождения». «Огонь», — грустно уточнила она. «Повезло, а я Криста». И «Если твоя девушка еще раз назовет меня бесполезно, я ей все рога пообламываю». «Ха-ха, попробуй!» — улыбнулась разбитыми губами Сатания. «Она не моя девушка!» — автоматически поправил я. Теперь все взгляды в комнате скрестились на мне. «Как же быстро я стала бывшей!» — притворно вздохнула Сатания, в глазах у которой плясали веселые чертенята. «Ну ты, сволочь!» — выпалила Лиссандра. Остальные выказали ей молчаливое одобрение, даже боевая Снегурочка. «Вы хоть минуту можете обойтись без оскорблений?» – не выдержал я. «Или что, это так тяжело?» «Говори, что хотел, и проваливай!» «Если ты будешь делать лед, тебя засекут», – предупредил я вспыльчивую девушку уже в дверях. «Постарайся просто охладить что-нибудь металлическое, чтобы можно было приложить это к пострадавшим местам. Удачи! Не поубивайте друг друга без меня!» Как назло, в коридоре мне навстречу попалась еще парочка соискателей, так что слухов точно не избежать. Да и плевать на них. Здешняя молодежь напоминала запертые в банке пауков, которых забыли покормить. Нервы, дрязги, ссоры по любому поводу. А вот что бы с ними стало, окажись они на моем месте. Когда жить осталось, в лучшем случае три месяца, и при этом в лучших традициях русских сказок нужно найти «не знама что и не знама где». Из зацепок у меня имелись только непонятные наброски сестры Авари. Все время до помутнения рассудка она провела в академии, поэтому и я рвался туда. Вот только что может скрываться в стенах учебного заведения, так еще и расположенного на острове? И у кого это можно разузнать без риска тоже внезапно впасть в детство? Мучимый этими вопросами, я вошел в свою комнату. Помимо нас, Салонса здесь жил еще один молодой человек из мелких аристократов, но он обычно пропадал с приятелями на первом этаже и приходил к нам лишь поспать. Не особо общительный тип, зато не провоцировал конфликт и не лез в душу. Уже за это стоило его ценить. Мой приятель лежал на кровати с какой-то книжкой в руках и грыз крупное яблоко. Увидев мою расцарапанную физиономию, он резко вскинулся, забыв прочтение. — Что у тебя с лицом? Опять саламандры? — Да нет, просто с девушками немного повздорил. — Смотрю, ты пользуешься у них большим успехом, — усмехнулся юноша. — Яблоко будешь? — Конечно. А откуда они у тебя? У местной детвары выменял. Едой нас не сказать, чтобы особо баловали. Здесь она смахивала на продукцию хорошей столовой и уж точно не шла ни в какое сравнение с аристократическим меню. Прошлогодние фрукты подавались только в виде нарезок, да и то их расхватывали моментально. Не сезон ведь, только весна началась. Все здесь активно заедали стресс в ожидании корабля, так что найти что-нибудь ясное в поместье было нереально. Даже на кухне продукты не залеживались. А разве сюда пускают местных? Нет, я через забор с ними общался. Вот, держи. Он протянул мне еще один желтоватый фрукт. По вкусу местные яблоки почему-то отдавали дюшесам, но сейчас это меня мало волновало. Я набросился на кисло-сладкий плод, как оголодавший за зиму зверь. Организму срочно требовалась порция калорий с витаминами, чтобы залечить новые повреждения. Хорошо хоть, что ничего серьезного я не огреб, до утра точно заживет. А вот посещение душевой явно стоило отложить на завтра. Да и вообще после признания сатании туда не особо и хочется. Хорошо еще, что рогатая извращенка клятвенно пообещала больше за нами не подглядывать. — Спасибо, очень вкусно. — Это мне тебя нужно благодарить, — признался Алонсо. — Ты доказал, что не все высокородные напыщенные говнюки. Из-за меня у тебя едва неприятности не случились. — Ты тут ни при чем, — покачал я головой, приканчивая фрукт. — Рано или поздно мы бы все равно столкнулись. Саламандры слишком много себе позволяли. «Слушай, раз все так замечательно разошлось, может, расскажешь, что у тебя было с той рогатой дикаркой?» Он исполнил выразительный жест руками, будто гладил шары для боулинга, не меньше. «Ох уж эти юношеские преувеличения! Не было у нас ничего, правда?» «Хорошо, как скажешь, только в это сложновато поверить, уж прости!» «И ты туда же! Она просто выручила меня и все!» Я ни на что не намекаю, но где-то слышал краем уха, что зверолюдки метят когтями свою, скажем так, добычу, как кошки, любимое дерево. Да пошел ты, натуралист хренов! Я запустил смеющегося парня подушкой с соседней кровати и улегся спать. Вот так за один день я избавился от надоедливых союзников, да еще и обзавелся любовной интрижкой. Хорошо, что мы с рогатой девицей уже успели так же фиктивно разойтись. У меня и так проблем предостаточно. Со дня на день должен прийти корабль, задержавшийся из-за сильного шторма, и нас наконец-то отвезут на остров для отборочных испытаний. Погодой здесь управлять научились, но при этом не любят злоупотреблять магией, давая стихии выдохнуться самостоятельно, так что требовалось немного подождать. Ночь прошла спокойно. Светлые полосы на лице у меня еще проглядывали, но никто на это не обратил внимания. И даже к девушкам, все еще помятым после вчерашнего, ни у кого не возникло вопросов. Зинс вместе с помощницей срочно отбыл по делам, оставив приглядывать за соискателями пофигиста Корна, того самого, что встречал нас у ворот, когда мы должны были отыскать зеленую крышу. Она действительно оказалась покрашена в красный, но лишь с одной стороны, обращенная к городу. А вот со стороны моря или городской стены она показывала свой истинный цвет. «Лишь недавно я выяснил, как у не слишком сообразительных аристократов получилось нас обогнать. Все просто. Они бессовестно подкупили прохожих, сучив им кругленькую сумму. Те указали им на поместье. Все равно деньги нам всем больше не понадобились». После того, как мы заселились сюда, у нас отобрали всю наличность и оружие, оставив лишь одежду, да и то до той поры, пока не будет готова учебная форма. Интересно, чем таким менялся с детворой Алонсо? Но я тут же забыл об этом, стоило только узнать причину отсутствия субмастера. Оказывается, последняя партия соискателей не долетела до города. Их воздушный транспорт рухнул где-то в здешних горах. Так что туда с позаранку выдвинулась местная оперативная группа вместе с представителями академии. Все же это происшествие касалось и их тоже. Падают лишь старые перегруженные суда. Ну-ну. Завтрак прошел в мрачной и гнетущей атмосфере. Тиль попробовал было пошутить, что теперь у нас чуть больше шансов, но на него зашикали почти всем столом. Даже Корн высказал неодобрение таким словам, хотя обычно ему на все было глубоко плевать. После завтрака он предупредил нас, чтобы мы вели себя прилично, и был таков. Многие остались в гостиной обсуждать произошедшее. Больше было нечего, а я решил скоротать время в библиотеке. Чтение мне пока что давалось трудом, но буквы местного алфавита, напоминавшие витиеватые закорючки, я уже запомнил. Тем более, что апатичный Авари после пролистывания нескольких страниц немного оживал и принимался объяснять значение новых слов. Наличие же в усадьбе стольких особ прекрасного пола загоняло паренька на самые задворки сознания. Бороться с его комплексами я решил постепенно, да и крутить амурные дела при присажителю в голове не особо хотелось. Цветастые красавицы, все время мелькающие перед глазами, мешали сосредоточиться, все время уводя мыслительный процесс в сторону. Другое дело библиотека, царство покоя и уединения. Сюда редко кто заглядывал. Без регулярной уборки, что проводили слуги, тут все давно покрылось бы толстым слоем пыли. Для удобства читателей в наличии имелось несколько мягких кресел и даже диван с придвижным журнальным столиком. Мое любимое место, потому что можно лечь и закинуть ноги на подлокотник. Но не успел я толком устроиться с выбранной авари книгой, как в библиотеку заявилась лайка, причем в гордом одиночестве, что на моей памяти случилось впервые». Обычно она не отходила от дружков и тем более от братца. «Что ты от меня хочешь?» – спросил я, не отрываясь от книги. «Только не нужно врать, что у тебя внезапно страсть к чтению проклюнулась. А вдруг?» Она попыталась было улыбнуться, но в результате получилась лишь вымученная гримаса. Девушка сильно нервничала, и даже без дара чуять эмоции это было прекрасно видно. Плакали по ней курсы актерского мастерства. «Вдруг бывает только пук», — грубо отшутился я. «Чего надо?» «Просто тут слухи пошли всякие», — поморчившись, ответила она. «Ты и вправду спал со зверолюдкой и приставал к другим соискательницам. А что, если да, будешь мне мораль читать?» «Да нет. Вот и прекрасно». Я уже хотел было вернуться к книге, когда краем глаза заметил, что девушка трясущимися пальцами пытается расстегнуть пуговицы на рубашке. «В свою неотразимость мне верилось с трудом, как и в то, что это так проявляется моя сиюминутная слава Лавиласа. Жизнь разительно отличается от подростковых мечтаний, поэтому я резво вскочил с дивана, собираясь на ускорение выскочить прочь и намять лица тем, кто скрывается поблизости. Не люблю подстав, особенно таких низких». Но тут в библиотеку на нахраписто ввалилась еще одна девушка, перекрыв мне путь к отступлению. — Похоже, я действительно стал пользоваться популярностью. Уже-то молодая особа, если книги когда-нибудь и держала в руках, то лишь в качестве орудия для нанесения увечий. Чем это вы тут занимаетесь, а? Лайка вздрогнула и торопливо запахнула края расстегнутой рубашки, скрывая кружевное белье. А Сатания, низко хохотнув, плюхнулась в одно из кресел, закинув ногу на ногу. Я помешала? — Нисколько. Я с улыбкой улегся обратно на любимый диванчик. Там снаружи кто-то был. Твои заклятые дружки не хотели меня пускать, представляешь? Пришлось их немного вразумить». «Тварь рогатая, ты пожалеешь!» Прошипела Лайка и опрометью выскочила вон. «А нечего на моего парня свои худосочные телеса вываливать!» Едко бросила ей вдогонку сатания, после чего повернулась ко мне. «Тебя, дорогой, на минуту оставить нельзя. Сразу начинают какие-то бесстыжие девицы вешаться». «Мы же вроде расстались, нет?» «Ну, я это... по привычке ревную». Я уже не мог дальше сдерживаться и облегченно рассмеялся. «Ха-ха-ха! Спасибо! А то из меня хотели насильника сделать снова!» «Да я уж как-то догадалась, не тупая! Ты не смотри, что я манерам не обучена! У нас все это считается не особо важным! А так вообще-то мой отец король!» «Серьезно?» «Да!» — она закивала рогатой головой. «У нас целых три острова во владении!» «И все?» — Это немало, поверь, у других королей такого нет. — а много их у вас? — Да кто ж их считает? — беспечно махнула девушка, татуированная рукой. — Сегодня один правит островом, а завтра уже другой. Зато империя нас боится и не лезет к нам. Южные моря все под нами. — Тогда прошу прощения, что называл вас извращенкой, ваше высочество. — Да я ж говорю, мне просто любопытно стало, — стушевалась рогатая принцесса. У нас на островах обычные люди попадаются очень редко, в основном всякие наемники. Но сражаются они здорово, этого не отнять. Поэтому некоторые из наших отправляются на Двипах, чтобы стать сильнее. Папаша меня с этой целью и отправил, я могу вернуться лишь боевым магом, иначе меня выдадут замуж за какого-нибудь родовитого придурка. У меня похожая ситуация. Не стал я вдаваться в подробности. Только в случае провала мне грозит не свадьба, а шафот. «Серьезно у вас людей?» Цокнула она языком, после чего спохватилась. «А, я что пришла? Тут народ собирается небольшую авантюрку замутить. Присоединишься?» «А, ты точно поняла, что я сейчас сказал? Что тебя грохнут, если ты вылетишь?» «Вот именно. И как это все сочетается с твоей авантюркой?» «Да не переживай ты так. Просто залезем в один из складов, возьмем винца на вечер. Девчонки уже в деле, если что. Даже это отморожено на всю голову. Притормози!» «Тебе не приходило в голову, что кто-нибудь на вас может настучать? Все же спят и видят, как отправить друг друга домой». «У нас есть план!» С воодушевлением выдохнула девушка, принявшись активно жестикулировать. «Мы пойдем туда все вместе. Вообще все. Если каждый будет участвовать, то никто никого не выдаст. Круто мы придумали, да?» Я представил себе толпу в тридцать с лишним человек, что штурмуют одну из хозяйственных построек в поместье, и не смог удержаться от усмешки. Тогда стукач не понадобится, нас просто повяжут при попытке взлома. Кто, корн? Да этот пропойца уже сам начал бутылки бутылке прикладываться, девчонки видели. К вечеру он будет уже никакой, а все слуги уйдут, кроме вредного деда. Сегодня же праздник весны. Впервые о таком слышу, развел я руками. Ты как будто не отсюда. Удивилась Сатаня. Даже у нас его празднуют. Конец зимнего сезона, все дела. Люди жгут костры и напиваются. «Слуги здесь не живут, они приготовят нам ужин и свалят по домам. Вредный дед засыпает рано, и ему до нас дела нет. Остается лишь пара охранников на воротах, но они далеко». Дедом соискателю промеж себя называли строгого дворецкого, который приглядывал за слугами. Постояльцев он старался демонстративно не замечать, если те не крушили усадьбу. Почтенный возраст накладывал свой отпечаток, поэтому служащий любил поворчать на молодежь и прикарнуть свободное свободное отбрюжание время. В принципе, проблем он создать не мог. А вот кое-кто другое с горящей ящерицей на груди вполне. «Саламандры с дружками нас подставят», — попытался я воззвать к ее рассудку. «Меня так точно. Сама же видела, до чего дошли. То есть, если они будут с нами, то ты не против поучаствовать?» Я шумно фыркнул и махнул на нее рукой. «Да не волнуйся ты так, мы же не в банковское хранилище лезем» продолжала меня уговаривать авантюристка. «Все будет хорошо. Отметим сегодняшний праздник, как полагается. Да и что нам предъявят? Два-три спертых ящика вина. Ха! Пускали бы нас в город, мы сами могли бы все это прикупить. Поэтому нас тут и держат в заперти без карманных денег. Еще скажи, что это для нашего блага». Вот как объяснить молодой и горячей девушке, что попойка в такой нервной и разношестной компании не лучшая затея? «Хотя, с другой стороны, я уже сам ворчу на аваре понемногу превращаюсь. Ну, подерутся некоторые с перепоя, и что с того? Подлатаем. Вряд ли Зинс вернется раньше завтрашнего утра. Добираться на место крушения вроде бы должны по земле, а там сплошной дикий косогор. Мой сосед по телу, естественно, идею о массовом проступке не одобрил, как и вообще весь разговор с Сатанией». Посвятив меня в свои планы, она унеслась прочь уговаривать моих ненаглядных союзников и всех прочих, кто попадется под горячую руку. «Зря ты с ней общаешься, Димон». «Тебе что, не нравятся зверолюди?» — спросил я его вслух. «Да нет, просто от нее за версту несет неприятностями». «Тут спорить не буду, и все-таки в ней что-то есть. А тебе кто приглянулся из наших соседок?» «Ну, они все красивые». «И все же кто?» Раньше мне нравилась Лаика, признался Авари, но теперь, когда я увидел ее такой, нет, это было очень глупо, признаю. Пусть будет Криста, неплохой выбор, одобрил я. Хотя блондинки обычно проблемные. Тогда почему твоя сатаня хотя бы не пепельного цвета? Уел, молодец. Но она не моя. Слышал, не поверишь. Оживает парень понемногу, что не может не радовать, а то его хандра и мне передается общество ровесников и новые ощущения явно пошли ему на пользу значит и в авантюре мне тоже придется участвовать чтобы пощекотать ему нервишки хотя ухо придется держать востро чтобы снова не подставили до самого вечера меня больше никто не беспокоил а вот за ужином все только и делали что перешептывались и бросали многозначительные взгляды на пустующие места которые обычно занимали работники академии. Корн явился на обед в крайне веселом состоянии, а вот вечерний прием пищи решил и вовсе пропустить. Немногочисленные слуги, как и предсказывала Сатания, покинули поместье, предоставив нам самим заниматься сервировкой. Лишь попросили притащить грязную посуду обратно на кухню. Сегодняшний вечер во всех отношениях обещал быть веселым. Покончив с едой, никто расходиться не стал. Все кучковались возле черного хода, которым пользовалась прислуга. Оттуда потихоньку народ посочился во двор, Соломандры даже оказались в числе первопроходцев, но я все равно на всякий случай не сводил с них глаз. Помимо основного здания на территории поместья стояло несколько хозпостроек из тесаного камня. В одной хранился всякий рабочий инвентарь, в другой – постельные принадлежности, а также ткань, из которой в городе нам шили учебную форму. Понятное дело, что сейчас все это нас мало интересовало. Мы направились вглубь двора к двум самым крупным хранилищам, запиравшимся на железные двери. И именно отсюда и таскали продукты, по заверениям наблюдательных абитуриентов. Только вот из какой именно постройки они сказать затруднялись. С выбором помогла простая логика. Дорога к тому строению, что стояло чуть ближе к поместью, оказалась утоптана гораздо сильнее. Оттуда и решили начать. Взлом доверили компетентному в этом вопросе соискателю, выходцу из неблагополучного района столицы. Паренек мог за секунду обчистить чьи-нибудь карманы, а уж с замками он явно был знаком досконально. На фоне его инструментов мои самодельные отмычки смотрелись детской поделкой. Как неудивительно, удивительно, но этот воришка в будущем мог сделать блестящую карьеру». А что до происхождения, далеко не все аристократы вели себя подобно саламандрам, и отношения у большинства молодых людей из разных сословий сложились, если неприятельские, то вполне терпимые. Я нарочно стал поближе, чтобы наблюдать за работой специалиста. Вот у кого стоило поучиться мастерству. На первый замок он потратил всего пару минут. Дублирующий оказался чуть сложнее, но тоже продержался недолго. Парень оказался настоящим виртуозом. Выслушав заслуженную похвалу от восхищенных ребят, он отступил назад, предоставляя более опытным магам остальную работу. Вперед вышла Сатания и еще одна невысокая девушка с черной косой. Они тщательно обследовали дверной проем, после чего медленно потянули створку на себя. На все у них ушло даже больше времени, чем у взломщика. Но магическая сигнализация – дело серьезное, и шутить с ней не стоит. К счастью, ничего серьезного здесь не оказалось, и уже спустя несколько минут мы все смогли заглянуть внутрь. Это оказался обычный продовольственный склад с широкими стеллажами заваленными всяческой снедью. Отдельно стояли деревянные короба для овощей и фруктов, а также бутыли с маслом и прочими пищевыми жидкостями. Пахло здесь всем подряд, отчего Сатаня принялась сдавленно чихать, едва не своротив рогами одну из полок. Чего здесь не было, так это выпивки, только многочисленная закуска. «Значит, нужно вскрывать второе хранилище», — азартно произнесла Алисандра, на лице которой до сих пор виднелись следы вчерашней драки. А вот ее противница стояла чуть в стороне с крайне недовольным лицом. Вроде как не при делах, хотя некоторые, вроде осторожного Олонса, приглядывали за обстановкой вокруг. Пока взломщики приводили двери в прежний вид, я решил переброситься с ней парой слов, но она оказалась не настроенной на разговор. — Не понимаю, что я здесь забыла. Девушка резко повернулась, чтобы уйти, но я преградил ей дорогу. — Постой, что случилось-то? — Помимо того, что вы сейчас совершаете преступление против Империи? — Да, именно, потому что ты накануне собиралась забить насмерть двух ее жительниц. Мне кажется, это посерьезнее кража бухла будет. — Ты говоришь, как простолюдин поморщилась она. «И что с того? Мы тут все равны, об этом постоянно наши наставники твердят. Посмотри на них». Я указал на суетящихся возле второго хранилища ребят. «Пусть они сейчас совершают не лучший в жизни поступок, но делают это все вместе, не глядя на сословия и будущую конкуренцию. Лично мне такая командная работа по душе». «Или в тебе воспитали аристократический снобизм? Конечно же нет, просто мне это не поможет». — Почти все меня так или иначе ненавидят или презирают. Даже твоя иноземная подружка относится ко мне с пренебрежением. — Да она не моя. Я тебе сейчас ударю!» Снегурочка грозно сверкнула фиолетовыми глазами. — Красивые они у нее, и тоже с искорками, как у Аври. Вкусно девушек у него определенно есть. — Нет уж, давай сегодня без драк. Я миролюбиво выставил руки ладонями вперед. — Просто объясни мне, в чем дело? Почему ты со всеми подряд цапаешься? «А ты разве не в курсе?» – искренне удивилась она, моментально погасив агрессию. «Я же говорил, что всю свою жизнь просидел в родовом замке, и что я в здешних интригах не особо силен, забыла?» «Неужели ты не знаешь, что я?» Договорить она не успела. Ребята наконец-то распахнули дверь во второе хранилище, и, судя по их удивленным возгласам, обнаружили там нечто удивительное. «Даже на порядочном расстоянии я отчетливо уловил холодок, которым потянула от входа. Рефрижератор там стоит, что ли?» Остальные вовсе столпились у порога, понемногу просачиваясь внутрь. «Странно», Произ... — произнесла Криста, не сводя глаз от темного проема. «Это необычный холод. Что-то не так». Она стремительно пошла навстречу хранилищу с вытянутыми руками, будто щупала ими нечто невидимое. А тем временем внутри кто-то пронзительно завизжал, но почти сразу вопль оборвался. Зато его подхватили остальные, выскакивая с перекошенными лицами наружу, а темноту хранилища рассеяли яркие вспышки разных цветов. Там явно творилось что-то неладное. Неужели это ловушка, заготовленная хитрым зинцем? Бегите! Те, кто оказался снаружи, в панике бросились прочь, едва не сбив нас с ног. Но вскоре поток бегущих иссяк, а на пороге показалась бледная лаика. Она странно засеменила, после чего рухнула, как подкошенная в двух шагах от входа. В спине у нее торчал длинный шип из молочно-белого материала. Еще один такой снаряд стремительно вылетел из недр хранилища прямо в нас. Я едва успел задействовать ускорение, чтобы толкнуть Кристу в сторону». Полуметровый дротик с зазубренным острием просвистел мимо и глубоко вонзился в древесину ближайшего дерева. А следом наружу выскочило странное существо, состоящее из костей. Другого описания у меня не нашлось. Больше всего эта штука напоминала сбежавший из музея палеонтологии экспонат. Широкий костяк с характерными ребрами, четыре лапы, суставчатый хвост с шипами и вытянутая зубастая башка. Вместо глаз в голом черепе сияли два голубоватых кристалла, похожих на кусочки льда. Скреплялись кости чем-то вроде белесой дымки, выполнявшей роль суставов и соединительной ткани. Иначе этот спятивший суповой набор сразу бы рассыпался. Пока мы пытались подняться, страхолюдина резко крутанулась на месте и точно ящерица сбросила часть своего хвоста. Вот откуда брались метательные снаряды, оказывается. Костяной дротик настиг одного из убегающих и пронзил его насквозь. На этот раз жертвой стал тот самый взломщик из гетто. Зимон, беги!» Истошно запищал мне в ухо аври, «А остальные...» — возмутился я вслух, отправляя в тварь огненный шар. Но чертов костяк ловко увернулся от фаербола и припустил на всех четырех лапах за остальными беглецами. «Я зря только себе палец обжег». «Но и про нас, Кристой не забыли, потому что из хранилища выскочила еще одна такая же тварь». «Авари едва не лишил меня слуха, выплевывая слова, словно пулемет пули». «Ты спрашивал, что такое порождение некросферы? Так вот, это они! Спасайся, пока можешь!»